В 1816 году Коббит обходит закон о высоком штемпельном сборе на листовке и газеты. Без предупреждения он превращает свою газету в политический журнал и 15 мая 1816 года выпускает его шестидесятитысячным тиражом. После первых трудностей, уже много лет спустя, Коббиту удалось заговорить полным голосом. И то, что он не сумел сказать в этом журнале в 1816 году, он произнёс уже незадолго до смерти, когда его убеждали в том, что пиво и сало на столе рабочего являются мерилом государственного благосостояния. Коббет ответила в ежедневном политическом журнале: "Да, я согласен. Если прибавить к пиву и салу хлеб, одежду, обувь, стёкла в окнах, постельное бельё, уборные в каждом доме. Ненавижу вас, либералы, болтающие о духовных благах, когда у вас на глазах рабочие мрут с голода и стонут от нищеты. Припомним, что в ответ на речь Байрона в защиту лудитов через 20 дней появилась прокламация за подписью принца-регента впоследствии Георга IV. Ни слова не говоря о том, что во всех городах десятки виселиц увешаны рабочими ткачами, Принц-регент призывал население к спокойствию, обещал снисхождение и награду тем, кто будет выдавать зачинщиков луддитского движения. Секретный комитет фабрикантов по борьбе с разрушителями машин и стригальных храм не брезговал никакими средствами для устранения участников луддитского движения. Располагая большими средствами, этот секретный комитет не довольствовался правительственными войсками. Фабрикант Картрайт и фабрикант Горсфольс назначили премии до 20.000 руб. за выдачу рабочих организаторов и ещё большую сумму за убийство вожаков. Картрайт нападал на рабочих, став во главе отряда Золотой молодёжи. Борьба лудитов приняла чрезвычайно ожесточённые формы. Из первоначальной борьбы против машин она вылилась в борьбу против капиталистов. вырастая впоследствии до размеров борьбы за экспроприацию орудий производства и превращение машин в мощные средства раскрепощения свободного человеческого труда в бесклассовом обществе. Но в те годы, когда правительство Кэстлери стремилось бросить силу английского капитала на борьбу с идеями французской революции, Лудиты кричали на митинге лудитских организаций в Галифаксе о том, что все средства хороши для того, чтобы обессилить богачей и вампиров, ожиревших от пота и крови рабочих. Ибо хозяева, вводящие эти довые машины, хотят задушить нашими руками французскую свободу. Да здравствует борьба против угнетателей! Да здравствует демократия Англии! Эти слова были сказаны лудитом Бейнесом в марте 1812 года. Требуется известное время и опыт для того, пишет Маркс, чтобы рабочий научился отличать машину от её капиталистического применения и вместе с тем переносить свои нападения с материальных средств производства на общественную форму их эксплуатации. Недаром Ленин писал в статье Третий интернационал и его место в истории, Когда Франция проделывала свою великую буржуазную революцию, пробуждая к исторически новой жизни весь континент Европы, Англия оказалась во главе контрреволюционной коалиции, будучи в то же время капиталистически гораздо более развитой, чем Франция. А английское рабочее движение той эпохи гениально предвосхищает многое из будущего марксизма.